Глава 7. Как отличить трубный алкалоид от растительного. 13 марта 1882 года в лондонском суде Old Bailey адвокат Монтене Уильямс произнес одну из самых выдающихся своих речей. Внимание присяжных, прокурора сэра Хершле, судьи сэра Генри графкин сы, Маш из Ричли было прикована к тридцатилетнему подсудимому, чьё обрамлённое тёмными волосами лицо было смертельно бледным. Это был врач Жорж Генри Лэмсом, обвиняемый в том, что 3 декабря 1881 года он отравил аконитином своего парализованного восемнадцатилетнего шурина персидзоны. Адвокат Уиллин привлек в себе взоры и обоих экспертов, доктора Томаса Стивенсона, профессора химии и судебной медицины при госпитале Гайя, и доктора Августа Дюпре из Весминстерского госпиталя, которые утверждали, что при обследовании трупа ими был обнаружен алкалоид, имеющий все свойства аконитина. За долгие годы ни один лондонский процесс об убийстве не привлекал такого множества зрителей, особенно женщин. Может быть, это зависело от того, что в убийстве коимственным ядом снова обвинялся врач, а может быть, из-за своеобразной личности самого Лэмсона. Сын английского пастора, он в 1876 году в качестве хирурга Принимал участие в сербско-турецкой войне на Балканах, где стал марсинистом. В 1878 году Лэмсон возвратился в Англию, женился на младшей сироте, родители которой оставили им небольшое состояние. Некоторое время Лэмсон имел врачебную практику в Борнмуте, затем последовал финансовый крах в 1881 году, и Лэмсон уехал в Америку. Каждый знал историю его возвращения в ГНВ, о его вечной погоне за Морсием, о его второй поездке в Америку и возвращении в Лондон, где не было пристанища ни ему, ни его жене. Он проследил шаг за шагом всю жизнь Лэмпсона в Коттс до 3 декабря 1881 года, когда неожиданно скончался его шурин Перси. Безусловно, имелся корыстный мотив для убийства. В отчаянном финансовом положении у Ламсана была только одна возможность смерть Шурина, который, имея паралич обеих ног, был прикован к креслу на колёсах и проживал в школе-интернате в утиембуддане. В случае смерти Перси часть его состояния переходила сёстрам, то есть половина доставалась жене Ламсана. На процессе уже много раз обсуждались обстоятельства смерти Перси. Все началось с неожиданного письма Лампсона к Шурину, в котором он в начале декабря 1881 года сообщал, что собирается поехать с женой в Париж и перед отъездом посетить Перси. Вечером 3 декабря к Лампсон появился в Уимблдане, бледный, худой, изнуренный. Руководитель школы мистер Бэтбрук проводил его к Перси и присутствовал при их свидании. Бэдбрук угостил Лэмса с нерисом, Лэмс попросил дать ему к серису сахар и вытащил из сумки уже нарезанный пирог, протянув по куску пирога Персии и Бэдбрук, и взял себе третий. Остальные куски пирога он положил на стол. Во время еды Лэмс, рассказывая о своей последней поездке в Америку, достал из кармана несколько капсул, которые назвал американским открытием для облегчения приёма лекарств и, протянув одну из капсул Бетбруку, сказал, что привез их исключительно для него на случай, если ученикам придется глотать горькие лекарства. Затем Лампсон открыл одну из капсул, насыпал в нее сахар, снова закрыл и, смеясь, протянул ее Перси с предложением показать Бетбруку, как легко проглотить такую капсулу. Перси с удовольствием выполнил желание Лампсона. Сразу вслед за этим Лампсон вырос, он прощался, сказав, что не хотел бы опоздать на следующий поезд, идущий в Лондон. Не прошло и 10 минут после ухода Лэмсдена, как Перси буквально свалился. Его рвало, ему казалось, что его душит. Периодами он находился в таком возбуждённом состоянии, что несколько учеников едва удерживали больного в постели. Врачи Берри и Липп ничего не могли поделать. Когда перевитри 30 боли усилились, мальчик обезознок, появилось ощущение, что с него сдирают кожу. Страдания ребёнка были так ужасны, что доктор Литл несколько раз вводил ему морфий. В 11:20 после неописуемых мучений перчик скончался. Вскрытие, осуществлённое врачами Бондомберри и Литлом, кроме малозаметного кровоизлияния в лёгкое, Не обнаружила никакой аномалии, которая могла бы объяснить кончину Перси. Доктор Бонд пришёл в конце концов к выводу о отравлении растительным алкалоидом. Подозрение пало на Ламсфена, слишком быстро после его ухода заболел Перси. Подозренительными были манипуляции Ламсфена с лекарственной капсулой. 4 декабря в школу прибыл инспектор полиции Фуллер Он upstairs в комнату пострадавшего и взял с собой остатки пирога с черешней с сахаром. Инспектор Скотланд-Ярда Бутчер стал разыскивать Лансана, но тот уехал во Францию. Это усилило подозрение, а подозрение перешло почти в уверенность, когда после первых сообщений прессы в полицию явился продавец одной аптеки, который заявил, что 24 ноября продал Лансану 2 грана атропина. И инспектор Буччер сообщил об этом шеф-суперинтенданту Уильямсону. В Париж тотчас был направлен сержант Мозер для задержания Лэмсэна. Но прежде чем Мозер добрался до Парижа, в Лондон вернулся Лэмсэн, и неожиданно к удивлению Буччера появился в Скотланд-ярде. Лэмсэн заявил, что потрясён ужасной смертью Шурина, потрясён, что его подозревают, но он абсолютно невиновен. Он вновь только доктора Уиггер вернулся, чтобы доказать свою невиновность. Было заметно, что Лансон принял морфий и был в возбуждённом состоянии. Аристовы от его и инспектор Бучера обнаружил у него книгу с описанием действия растительных ядов. Все дни в Лондоне токсикологические исследования назначал, так, прочим, и все судебные медицинские экспертизы министр внутренних дел по просьбе прокуратуры. Речь шла почти всегда об отдельных поручениях судебным медикам или профессорам химии, занимавшимся ядами. На этот раз экспертизу поручили доктору Томасу Стивенсону и доктору Дюпре. Томас Стивенсон в 1878 году сменил профессора Альфреда Тейлора в госпитале Гайя. Стивенсон, сын фермера, не стремился к новому и был скорее реализован взят к консервативным человеком, но он доказал свою добросовестное отношение к делу уже во многих процессах об отравлении, и в последние десятилетия участвовал в разрешении сложных вопросов, используя свою устаревшую лабораторию. 8 декабря Стивенсон и Дюпре получили для исследований остатки сериса пирога, сахара, запечатанной банки с желудком, содержащим желудок печенью, селезёнкой, почками и мочевым пузырём пострадавшего. Доктор Стивенсон способом стаса получил экстракты, которые дали сильные осадки при проверке их общеалкалоидными реактивами. Специальные реактивы на морфий показали незначительные следы этого яда. Это были следы инъекций доктора Литоле, которые никак не объясняли смерть Перси. Стивенсон продолжал искать. Не удалось обнаружить следа атропина, приобретённого Лампсоном в аптеке. Но Стивенсон за время своей работы развил у себя исключительную и опасную способность различать ядами на язык. Он попробовал приблизительно 50 растительных ядов и настолько хорошо знал вкус отдельных алкалоидов, что часто устанавливал их наличие до цветной реакции. Это соответствовало его склонности к устаревшим методам прошлых лет, когда ещё не было никаких цветных реакций. В деле Ламсона эта склонность пошла ему на пользу, когда он на языке почувствовал атропин, то ещё не знал, что служащий фирмы Аллин-Гамбури удошнил свои показания. При проверке книг выяснилось, что Ламсону был продан 24 ноября не атропин, а аконитин. Севинсон перепробовал все алкалоидные реактивы, но безрезультатно. Тогда для определения аканитина, для которого в 1881 году не было реактива и никогда не будет, Севинсон последовал примеру Торгио, сделав опыт на животных. Он ввёл белым мышам чистый аканитин, используемый некоторыми врачами для обезболивающих втираний дороги, и, и также часть экстрактов из трупы, содержащих алкалоиды. Мыши сдохли через 30 минут при похожих симптомах. При этом наблюдалось чрезмерное возбуждение животных. К этому времени Стивенсон узнала новых показаний в служащей аптеке, так как в продаже бывали разные виды аконитина. Он принял новый опыт и использовал теперь подлинную тинктуру фирмы «Аллен Ганбуди». Теперь действие экстрактов и чистого акаметина оказалось совершенно идентичным при опытах с различными животными. И, наконец, Стивенсен сделал опыт, показавший, как легко можно было несколько миллиграммов акаметина, достаточных для убийства, поместить в капсулу и потом на глазах у всех досыпать в нее сахар, чтобы не чувствовался привкус яда. О результатах своих исследований Стивенсон и Дюпре доложили на четвертый день процесса над Лампсоном. Наплыв публики в тот день, казалось, сорвет двери здания суда. Все жаждали узнать, что предпримет Монти Гю Уильям, защитник Лампсона, в перекрестном допросе, чтобы развеять все сильнее сгущающийся над его подзащитным тучей обвинения Монти Гю Уильям последней каплей, которой были результаты анализов Стивенсона. Защитник обвиняемого Уильямс не разочаровал зрителей, хотя они не сразу поняли, куда он клонит. После длительного допроса Стивенсона защитник спросил: "Стивенсон, твёрдо уверен, что нашёл в теле Перси Джона ядовитый растительный алкалоид и что Перси умер от отравления аконитином?" Стивенсон подтвердил. Уильямс продолжал. Стивенсону, конечно, известны новые научные положения. Не наверняка ему известны также открытия, которые недавно были опубликованы итальянскими токсикологами. Они вызвали такую сенсацию, что ни один токсиколог не мог пройти мимо них, и Стивенсон несомненно тоже. Но очевидно, Стивенсон не обратил внимания на публикации. Разве ему неизвестно, что доказали упомянутые токсикологи, а то, что в трупах, которые никогда не соприкасались с растительными алкалоидами, под действием разложения развиваются щелочные субстанции, то есть алкалоиды, которые так же, как и растительные алкалоиды, реагируют на реактивы. Разве Стивенсону неизвестны факты, вскрытые недавно в Италии, когда токсикологи нерастительные алкалоиды принимали за растительные алкалоиды? И за чего выносились обвинительные приговоры, а на самом деле никто не совершал убийства. С каждым словом становилось всё яснее, куда клонит Уильямс. В его руках было новое и неожиданное оружие. Видя, как угрожающе растёт обвинительный материал против Ламсона, Уильямс шел во что бы то ни стало вызвать сомнение в достоверности результатов таксикологического исследования с этой целью он обратился за советом к профессору Тильди, лондонскому токсикологу, правда, не такому знаменитому, как Стивенсон. Тильди, к которому часто обращались адвокаты, специально следил за развитием научной мысли и публикациями, за которыми привыкшие к успеху крупные учёные не всегда тщательно следили. Он знал, что Стивенсон не интересовался подробно новым феноменом трупных алкалоидов, и при неожиданной атаке проявит неуверенность, вызвав тем самым сомнение присяжных. И вообще он был убеждён, что новый феномен свидетельствует о ненадёжности прежних методов обнаружения растительных ядов. О всём этом Килди подробно проинформировал Уильямса. Ещё в 1865 году химик Маркар выделял из трупов людей умерших естественной смертью, щелочные экстракты, которые были очень родственны растительному алкалоиду каниину, яду цикуты. Вещества пахли мышиной мочой. По действиям фосфорно-белюбденовой кислоты они давали осадок, образуя кристаллы, похожие своим желтоватым цветом на кристаллы, которые образуются при наличии каниина. С тех пор различные химики занимались этим феноменом и назвали его трупным алкалоидом. Решающий толчок исследованию этих алкалоидов дал Франческо Сельми, вначале работавший аптекарем и ставший впоследствии профессором фармакологической химии при университете в Болонье. В 1878 году он опубликовал работу «Франческо Сельми» о растительных и трупных алкалоидах и их значениях в токсикологии, которое касалось всестороннего исследования только в этой области. В книге Сельми описывает два итальянских дела об отравлении, где новые алкалоиды совершенно сбили с толку экспертов. Первое дело касалось неожиданной смерти генерала Гиббонная в Южной Италии, в химике, которым была поручена экспертиза на яд, Заявили, что обнаружили дельфинин, ядовитый алкалоид шпорника. В убийстве генерала заподозрили его слугу. Только отсутствие мотива преступления заставило суд поручить проведение повторной химической экспертизы в Сельме. В Сельме получили из трупа генерала экстракты, которые действительно реагировали как дельфинин. Но когда он ввёл лягушком чистый дельфинин и полученный им экстракт, то получил абсолютно разные результаты. Хотя экстракт и вызвал остановку сердца, но не в той фазе сердечной деятельности, как при дельфинине. Это побудило Сэлми повторить все пробы сначала, перепроверить и искать новые типичные для дельфинина реакции, чтобы испробовать их на экстракте из трупа. Он обнаружил, что дельфинин реагирует на некоторые химикалии, образуя определённый осадок. Когда же он испытал те же реагенты на экстракте из трупа, то ничего подобного не произошло. Цельми пришёл к выводу, что в трупе образовались животные алкалоиды генерал Гибоны. Наверняка не было отравлен дельфинином. Этот алкалоид может при проверке привести к катастрофическим ошибкам, так как похож на дельфинин. Ещё значительное было другое уголовное дело, где речь шла о смерти вдовы по имени Сонцовна из Кремоны. Здесь тоже предполагали отравление. Прокуратура поручила химикам в Кремоне обследовать труп через 12 дней после смерти. Химики утверждали, что обнаружили морфий. Но так как и на этот раз не было улик, то назначили просторную экспертизу, поручив ее химикам из Милана и Брестции, которые установили, что, безусловно, имеется алкалоид, но наверняка не морфий. Окончательное заключение сделал Сельми. Сначала он тоже столкнулся с фактом, что Экстракты из органов фумевшей действительно давали цветовые реакции свойственные морфии. Однако, когда Сэлми применил тест Пелагри, то получил отрицательный результат ни следа морфии. Эксперимент на лягушках тоже убедительно показал, что в отравленной нет ни капли морфии, а ошибку породил снова животный алкалоид. Позднее Сэлми выяснил то самым подходящим для определения морфии является тест Пелагри. Так или иначе, Сэлми, благодаря тщательности своей работы, скрыла ошибки. Но в каждом токсикологическом исследовании на растительные алкалоиды таился опасность подобных заблуждений. По впечатлениям работ Сэлми и итальянского министерства юстиции создала в 1880 году специальную комиссию и поручила ей научно исследовать проблему трупных алкалоидов и устранить возникающие недоразумения. Тем временем эти недоразумения оказали свое влияние на европейских токсикологов и вызвали панику. Именно это обстоятельство позволило адвокату Монтегю Уильямсу 11 мая 1882 года бросить в лицо Стивенсону перед судом Old Daily свой вопрос. По результатам непредолжительного допроса выяснилось, что Стивенсон, если и вообще что-нибудь знал о работах на континенте по вопросу о животных алкалоидах, то в высшей степени поверхностно. Весьма неуверенно он подтвердил, что некоторые европейские токсикологи утверждают, будто прупные алкалоиды дают одинаковые с растительными алкалоидами реакции. С Эльми ему не знаком. Итальянского языка он не знает, и в результате Стивенсон вынужден был признать, что не может назвать утверждение европейских токсикологов об обманчивом сходстве трупных и растительных алкалоидов ложными. Он признал также, что не может заявить, будто нет такого трупного алкалоида, вкус которого напоминал бы вкус аконитина. Стивенсону пришлось построить заключение. На протяжении всей своей работы он исследовал много трупов и ни разу не столкнулся с ядовитым прупным алкалоидом. В конце он заявил, что не собирается оспаривать результаты работ в Европе. Монти Гю Уильямс мог быть доволен результатами 11 мая. Ему удалось внести в зал суда Олд Дейли, возникшую в мире труп в психологии неуверенность и дать своему клиенту дело, которое казалось проигранным, хоть небольшой шанс на спасение. Это и было причиной того напряжённого внимания, с каким ожидалась его защитная речь по делу Ланц на 13 мая. Уильямс говорил почти 2 дня, 13 и 14 мая. Но помимо психологической экспертизы Было достаточно улик причастности Лампсона к смерти Перси. 14 мая после 45-минутного совещания судцы объявил своё решение. Он признал Лампсона виновным и приговорил его к смерти. Суд поступил правильно, что подтвердило также признание Лампсона за 4 дня до его казни. Значение дела Лампсона для истории и токсикологии заключается в том, что благодаря Сенсационному процессу стали видны те сомнения и неуверенность, которые угрожали токсикологии и ее достижениям. Спустя 10 лет после процесса над Лампсоном одно из уголовных дел в Америке еще раз ярко продемонстрирует все эти сомнения, но в то же время даст толчок усилиям, которые положат конец неуверенности.